«Русский писатель не должен уезжать из России!» Поцарапав лицо Вадима взглядом, сказал Кирилл. «Ну, у тебя особая статья. Тебя выслали. А другие?» «А Бунин?» — возразил Вадим. «Бунин?» — оживился Кирилл. «Да Бунин просто сатир порнокопытный. Теперь таких нет, даже в музее не найдешь. Ты-то вот сможешь здесь писать? Без Ванек!» Без балков сибирских, без пьянки? Ты же сам говоришь, везде одно и то же дерьмо. Облокотившись о стол и опустив подбородок в чашку ладони, сказал Вадим. Да, говорю, ухмыльнулся Кирилл. Но и дерьмо ведь по-разному пахнет. Свое, например, не воняет. А почему Бунин-то, парнокопытный сатир? Устало спросил Вадим Соловьев. Ты его не любишь, что ли? «Великое русское искусство, — сказал Кирилл Волох, — варится в российском котле. Только там. Кого из этого котла выбросило, тот остывает, гниет. Ты не согласен, что ли?» «Да ладно», — сказал вадима и махнул рукой. «Хрен с ним совсем. Ты мне лучше скажи, ты Эйфелеву башню видел?» «Ну, конечно» удивился вопросу Кирилл и наверх подымался. «А я вот не видел», — сказал Вадим. «Все собираюсь, собираюсь и никак не соберусь». С Лионского вокзала Эйфелева башня была не видна. Вадим и не рассчитывал увидеть ее отсюда. С вокзальной площади он пришел на знакомый вокзал, потому что здесь В туристском бюро можно было получить бесплатно маленькую карту города Парижа с нанесенными на нее достопримечательностями. Наверняка были и другие места поближе к Сениному дому, где можно было получить точно такую же карту, но Вадим не знал, как туда пройти. Времени у него было много. Целый день. И Вадим решил потратить его на поиски и осмотр башни. Он и сам не знал, зачем она так уж ему срочно понадобилась. Может, из упрямства. Почти два месяца прожил в Париже без этой башни, и ничего от него, как говорится, не отпало, не отвалилось. Как был Вадим Соловьев, так и остался, но в этом было все же что-то противоестественное — жить в Париже и ни разу не сходить к Эйфелевой башне. Сверившись с картой, Вадим определил примерное направление и отправился в путь. Он решил идти пешком. На метро жалко было денег, да и запутано там все очень. Неизвестно, куда ехать, и спросить ни у кого толком нельзя. Улицы Вадимова пути сменялись переулками, переулки снова вливались в улицы, а Эйфелева башня все не показывалась. Этим чистым и сладким весенним утром Вадим Соловьев уже помнил о ней только самым краешком памяти и просто шел... Шагал как бы бесцельно, и ему приятно была незапатнанная еще мазутом утренняя прохлада, двигаясь, которой он утрачивал ощущение времени. И ни при чем здесь была Эйфелева башня, да и город Париж, если вдуматься был ни при чем. Его окликнули, и он не испытал ни раздражения, ни радости. Ему было все равно — Какое-то вялое, тягучее блаженство овладело им. К нему подходил хороший и преуспевающий художник Игорь Жарков, с которым они были знакомы по Москве, и здесь уже успели несколько раз пообщаться у Ксении. «Ну как дела?» — машинально справился Вадим. «Ну как?» — задумался на миг Игорь, словно бы вопрос был задан ему всерьез, и требовал точного и исчерпывающего ответа. «Порядок, слава Богу. Вчера картинку продал за сорок тысяч, и сегодня один купец придет. виду обилия нулей, сорок тысяч казались Вадиму величиной совершенно абстрактной, как бы уходящей своими нулями в пространство, и он не стал думать над тем, что можно купить на эти деньги. Посидеть бы где-нибудь» сказал Вадим и оглянулся, ища лавочку. Но не было лавочки. «Пойдем лучше кофе выпьем», — предложил Игорь. И Вадим пошел за ним. Из аквариума кафе видна была улица и часть небольшой площади. Они сели у витринного стекла. Живые экспонаты, недолгие носители вечности, на которых никто не обращал внимания. Неинтересно прохожим глядеть с улицы на посетителя кафе, если у него только один нос, пара глаз да пара ушей. Налей хозяин кафе воды в свое заведение по самый потолок и пусти он туда золотых рыбок или даже отвратительных тритонов. Вот тогда у высокой витрины началось бы столпотворение. Но зато как интересно глядеть из кафе наружу, на улицу, и Вадим с Игорем Жарковым глядели с жадным азартом. По блестящей аспидной брусчатке проехал с треском мотоциклист в синем бархатном пиджаке. У Вадима Соловьева не было ни бархатного пиджака, ни красного мотоцикла, и ему было странно, что человек на неустойчивом двухколесном аппарате едет куда-то в такую рань, в нарядном бархатном пиджаке, связанном в мечтательном Вадимовом представлении с бархатными плащами и беретами каких-то королевских придворных, с запахом горящих свечей в зеркальных дворцовых залах. — Смотри, пиджак-то! — молвил Вадим и толкнул локтем задумавшегося о чем-то Игоря Жаркова. — Ну да, Игорь скользнул запоминающими глазами по спине проехавшего — «Театр». «Театр». «Ну да, театр. Весь этот город — театр. А он, Вадим Соловьев, зритель, получивший по бесплатный билетик на свободное место, от сцены прохладно веет колдовством. Актеры действуют в согласии друг с другом и не замечают никакого Вадима Соловьева, как будто его вообще не существует на свете. Вадиму нельзя». Никак невозможно войти и вклиниться в актерский круг, занять там свое место, проехаться в бархатном пиджаке на мотоцикле ранним утром. Нет, лучше на лошади. На сытой лошади по этой вот звонкой брусчатке, а потом по мягкой душистой земле, поля. Ехать и ехать все равно куда. До самой темноты, а потом ночью по лесу. Принесли кофе, и Игорь сказал извиняющимся тоном, помешивая ложечкой. «А я знаешь, пить бросил. Работать, понимаешь, надо. То есть не то, чтобы совсем бросил, но когда работаю, не пью совсем, даже пиво. А потом запиваю денька на два, не больше». В Москве Игорь Жарков пил и крепко. Он всегда был хорошим художником и пил всерьез. А я что-то в последнее время начал, пожаловался Вадим. То здесь выпьешь, то там. Тошно, потому что. Вот и пьешь. Дело, понимаешь, вот какое, продолжал свое Игорь. Мне уже 45 стукнуло. Если пить по-старому, то к черту сопьешься. Там я пил. Но это понятно почему. Ну, Евтушенко купит картинку какую-нибудь. Ну, иностранца приведут. Кто меня там знал? Кто смотрел? А здесь вон уже монографию печатают. Хочется работать. И деньги идут не сглазить. Тебе проще, сказал Вадим, глядя на старушку за окном. Ты нарисовал, повесил, показал. Тебя все понимают, и ты все понимаешь. А я кому покажу? Что? Русскую рукопись? Гляди, какая старуха!» Старуха переходила улицу по направлению к кафе. Очень старая старуха, которую хотелось назвать «старой дамой». На ее белом обвисшем лице прежде всего бросались в глаза очки. Два блестящих овальных стеклышка — почти без оправы, столетней, может, давности, из-под стеклышек сосредоточенно, но непристально, глядели размыто-голубые глаза, согретая казалось, лишь наружным теплом, теплом весеннего воздуха. На желто-белой большой голове старухи прочно сидела ажурная башня шляпы, совершенно черная, опушенная плотной валью застарелого вдовства. В одной руке она держала включенный электрический фонарик, другой тянула за цепочку упирающуюся по тигриному приседающую на каждом шагу молодую кошку. Вдумчиво переставляя ноги, старуха брела невесть куда со своей кошкой и фонарем. Водители объезжали ее. Прохожие безразлично шли мимо. — Такой чудный мамонт! — подивился Игорь Жарков а никто на нее внимания не обращает. «В том-то же и дело», — горько ухмыльнулся Вадим Соловьев, «потому что она своя, она нас не обращают, потому что мы чужие». «Но почему?» — не согласился Игорь. «Я, например...» «Ты не пример», — перебил Вадим. «Ты от всего мира своими картинками можешь отгородиться и сидеть ждать. А я...» «Я чем?» «Ну да», — сказал Игорь Жарков, — «это ты, конечно, прав». Он, не мигая, глядел вслед старухе, передвигавшейся по земле с опаской, как по палубе катерка в дурную погоду. «Но вот ты возьми Колю Никитина. Он на своем радио сидит с утра до вечера, пашет и пашет. Он мне сам говорил, я три года писать ничего не буду, ни строчки» а только на радио на этом буду пахать, и всем докажу, чего я стою. Ну а что? Зарплата у него там хорошая, машину купил. Я ведь только год как приехал». Вадим Соловьев живо представил себе московского прозаика Колю Никитина, пашущего на радио ради какого-то там доказательства неизвестно чего, и ему сделалось горько. «Машину купил». «Что он, книжки на ней, что ли, будет писать на этой машине?» «Ну, пойдем, что ли», — сухо сказал Вадим Соловьев и двинул стулом. Игорь с готовностью сунул руку в карман брюк и вытащил пачку денег, кругло согнутую пополам. Глядя на эту пачку, Вадим без зависти думал о том, что деньги, в сущности, эквивалент таланта. «Вот Игорь Жарков». Хороший художник, и у него есть деньги. А Женька Рогов бездарь, у него денег нет. Бывает, правда, что бездарь в полном порядке, а талантливый человек сухарь грызет. Но это уже исключение из правил. Вот если он, Вадим Соловьев, по-настоящему хороший писатель, деньги придут и к нему, как естественное дополнение к его таланту. Правда, для этого нужна еще и удача. Нужна щепоточка везения. Даже гений раз гений, если он полный неудачник, выглядит в лучшем случае забавным чудаком. — Ты сейчас куда? — расплатившись, спросил Жарков. — Я в центр, поехали, если хочешь. Такси только поймаем. — Да нет, — отказался Вадим. — Мне здесь, недалеко. Ему не хотелось рассказывать Жаркову, что он с самого утра идет к Эйфелевой башне, Да он почти уже и забыл о цели своего пешего похода. Миновав, на удивление пустынную для десяти часов утра, грязную площадь, лишь толстая розовощекая негритянка и игриво прицелилась в него зонтиком из машины, да старик какой-то, разглядывая рекламные плакаты с голыми бабами проплеса с батоном под мышкой мимо старого кабаре с мельничными крыльями на фасаде, Вадим Соловьев вышел к подъему, Длинная лестница, уводящей к желто светящемуся храму на вершине холма. Храм не остановил внимания Вадима Соловьева. Глядя снизу, он мимоходом подумал о том, что с вершины холма Париж, наверное, выглядит красиво. Широкие пролеты лестницы чередовались с каменными площадками, и Вадим, поднимаясь, не спеша останавливался на каждой и отдыхал, лениво наблюдая за тем, что происходит у него под ногами. В городе, с каждым пролетом становившимся все мельче, все игрушечней. «Вот», — воображал Вадим Соловьев, — «город. Какой город? Игрушка, черт знает каких сил. Город, как на ладони. На чьей же то, интересно знать, ладони?» Ведь он и игрушечный, не умещается в кругу горизонта, тоже как бы игрушечного отсюда сверху. А люди-то? Люди-людишки. Если б я писал рассказ, я придумал бы что-нибудь другое. А так, воображая, можно далеко не бегать за сравнениями. Человеческий муравейник. И каждый ест, спит, работает, читает книжки. «Сколько, интересно, книг в этом городе? Миллиард? А сколько это миллиард? И ни одной моей, ни одной моей книжки среди этого неба книг, и никому дела нет, что я вот стою здесь, прозаик Вадим Соловьев, среди миллионов, никого, ни одного человечка, но ведь это же несправедливо, я пишу для них». Для каждого из них А им плевать на это и мне до этого Никакого дела Хоть бы тысяча нашлась Сотня этих маленьких Грамотных мурашей Которые сказали бы Да знаем Читали Это Вадим Соловьев Писатель Да где же они роднейшие Драгоценнейшие Там внизу «Это ведь тебе, дружок, не Москва». А в Америке, говорят, уже тысяч сто набралось русских. Или сколько там? Русских, евреев, какая разница? Главное, чтобы они читали по-русски, думали по-русски, чтобы можно было к ним прийти и сказать «Здрасте!» Я вам сейчас покажу новый рассказ. «Париж хороший, замечательный, красивый». Но еще немного, и я забуду, как водят перышком по бумаге. Я не могу здесь писать и точка. И я не понимаю, как здесь пишут местные писатели. Ведь все эти муравьи чертых дери читают либо детективы, либо какие-то нудные математические учебники. Может, действительно двинуть в Америку? Там все же своих побольше». «Ксана говорит, что все устроит. Интересно, что вы сказали по этому поводу Захар с мышей?» Вадим написал им письмо с неделю назад. Просил ответить по адресу Ксении. Теперь, заглядывая в почтовый ящик, он с удовольствием и тревогой ощущал, что вот появилась какая-то ниточка, какая-то натянутая серебряная струна, соединяющее его, Вадима Соловьева, с милыми ему людьми, затерявшимися, как и он, в Европе. Он поднялся, наконец, на холм и с усмешкой превосходства обошел храм, мощные и глухие стены его тела. Ему нечего делать в храме среди туристов и зевак. Он помолился на нижней площадке, глядя на город и думая о себе. Думать и молиться — это одно и то же, потому что мысль, обращенная к себе, может быть ошибкой, но не может быть заведомой ложью. Обманув, украв, предав, нельзя думать о том, что все это другой человек сделал, не ты. А как только открываешь рот и начинаешь говорить слова, начинаешь и лукавить в большей или меньшей степени. Не к себе говоришь, к другим и они, может быть, тебя слушают. Хором много вещей можно делать, но только не разговаривать с самим собой. А ведь разговор с самим собой — это и есть разговор с Богом. Поэтому мимо говорильни храма Вадим прошел с усмешкой. Сразу за храмом, за короткой узкой улочкой открылась Вадиму квадратная маленькая площадь, скорее площадка. Въезд машинам был сюда закрыт. Три-четыре сотни людей праздно разгуливали между рядами картин, выставленных на мольбертах. Художники, не обращая внимания на толпящихся, не спеша мазали кисточками и переговаривались между собой. Картины были разные, плохие и средние, Десятка-полтора художников с рисовальными папками под мышками сновали в толпе и предлагали желающим изготовить сиюминутный портрет. Вадим Соловьев почувствовал себя в своей тарелке. Даже сердце его заходило живей, упруже. Нищие, как видно, художники, золотые ребята. Он поймал глазами портретистку-негритяночку с большой папкой в парике из толстых черных веревок откуда она, как сюда попала, вот бы поговорить с ней, посидеть. Девушка, обернувшись на пристальный взгляд, подошла, спросила что-то по-французски, потом по-английски. Вадим развел руками. Не понимаю, и денег нет на картинку. Без интереса оглядев Вадима Соловьева, негритянка скользнула в толпу навстречу плотной горсточке японцев, появившихся на площади. Веревки ее парика плоской челкой падали на лоб, вздрагивающие черные колбаски на коричневом фоне почему-то волновали Вадима. Он представил себе негритянку на месте Ксении и улыбнулся невесело. Из дверей кафе, выходившего фасадом на площадь, пахло мясом и, может быть, супом. И Вадим постоял тут немного, подышал. Потом, сглатывая слюну, пошел толкаться по полюбившейся ему площади. Ему хотелось еще раз поглядеть на негритяночку. Об Эйфелевой башне теперь и речи не могло быть. Не хотелось никуда уходить отсюда от услужливых, но гордых художников, от старого красноносого пьяницы, лежавшего на тротуаре около кафе и напевавшего что-то дурным голосом, По одну сторону от пьяницы стояла початая бутыль вина, а по другую — чисто одетый и совершенно трезвый молодой человек в добролюбовских очках. В руках у молодого человека, поглядывавшего на распевающего пьяницу одобрительно, ласково желтела гитара, а пьяница, помахивая в такт своему пению грязной лапой, подмигивал и корчил рожи кучки зевак, глазевших на него со смущенными ухмылками. Было действительно что-то постыдное в кривлянии этого старика, и в том, как он, широко разевая без зубы, рот пел. Трезвый молодой человек, как бы в шутку, как бы нехотя, стал подыгрывать старику на гитаре. Старик, напротив, с большой охотой запел громче и решительней замахал лапой, И в картус молодого человека, кстати, оказавшийся на тротуаре донцем к низу, посыпались мелкие монетки. Старик, размахивая пуще прежнего, теперь приглашающе указывал черным растескавшимся пальцем на картуз. Позванивая в кармане мелочью, Вадим Соловьев отошел. Он сдился на трезвого молодого человека, выставившего на посмешище пьяного старика. Это даже как-то не вязалось и не клеилось. Нищие художники, фокусник, грызущий в сторонке битое стекло. И это Чистюля в очках. Если б старик правда пел, а не кривлялся, это было бы дело другое. Плохой старый певец и все. Но петь, не имея к тому ни малейшей склонности, за деньги, этого Вадим Соловьев не принимал. Зарабатывать на издевательстве над искусством нельзя. Это грешно и отвратительно. Лучше бы этот очкарик привел на площадь какую-нибудь плешивую макаку, и она бы разевала пасть и махала руками на потеху дуракам. А тут дураки вместо обезьяны лупят глаза на старика, у которого человеческая душа дышит под ребрами. А что они, интересно, читают. «Дураки». Какие книги им нужны? Сборники дурацких анекдотов? Что-нибудь про футбол? Сначала поглазеют на третьесортных неудачников-художников, а потом идут слушать рев старика и спорить о том, честно или нечестно, фокусник жует битое стекло. И это все. Печально, французы! Печально. Против воли, задаваясь вопросом, настоящее ли это стекло у фокусника или липовое, Вадим отмечал с горечью, что число слушателей вокруг старика все увеличивается. Японцы щелкали фотоаппаратами и стрекотали кинокамерами. Перейдя площадь, он сел на скамейку и стал глядеть на художников, которых ни старик, ни зеваки не занимали ничуть. Через несколько минут, желчно рассуждая об арзат искусстве и его потребителях, Он забыл о старике. Французы, эти потомки королевских мушкетеров и гвардейцев кардинала, раздражали его. Вот они упиваются грошовыми картинками, вот они слушают омерзительное кваканье старого пьяного жулика. Где же их хваленый вкус? Где их благородство? Что здесь осталось от Франции великолепного Дюма, кроме самого Парижа? Париж населяют эти простофили, не отличающие крашеной жести от золота. По Москве бродят стаями какие-то серые мрачные хулиганы. Вена сыра и противна, как сырое яйцо. а Риме лучше и не вспоминать. Что случилось с миром? Где настоящие художники? Где рассказчики историю костра? Чистый детский голос настоящего искусства не слышен за звериным ревом этого проклятого века. Закрыть глаза, вообразить эту старинную площадь, полную другими людьми, обходительными усачами в плащах, при шпагах и с грезетками, или как их там называли, этих симпатичных белошвеек. Весна, едва оперившаяся зеленью деревца, неухоженного сквера, Прохладное фаянсовое синеве небо, солнце, которое так и хочется назвать солнышко, и сама эта площадь, похожая на внутренний дворик хлебосольного старого дома, вот это и есть настоящий Париж, придуманный раз и навсегда в детстве с зачитанной толстой книжкой в руках. Вадим Соловьев тихонько приоткрыл глаза и прицельно поглядел поверх голов на зеленоватое деревья и на прохладное солнце, и на устье площади, открывающейся в голубой провал неба. Это был настоящий Париж. И Вадим вдруг почувствовал, как когда-то в детстве, легкую тяжесть, счастья в горле и сладкую влагу отступающих слез. Теперь должна была прийти музыка. Звуки музыки, простенькой, как ситчик, и незаметной, как дыхание, Вадим прислушался с улыбкой, представив себе – эту текущую в легком воздухе грустно-веселую мелодию и даже досадливо поморщился, когда услышал ее вживе. Он огляделся и увидел, что прислушивается не он один, что люди оттекают от пьяного старика и от жующего фокусника и устремляются к устью площади, к проходу между двумя желтыми домами, между которыми небо на вылет. Музыка доносилась оттуда — И Вадим Соловьев пошел туда вместе со всеми. Люди слушали, подходя и не видя еще источника музыки. Лица людей, блудливо, только что улыбавшиеся старику и его ужимкам, выражали теперь радостное внимание. Грустно-веселая мелодия шла как бы от неба, от поля. Люди подходили и слушали молча, и никто не решался сказать что-нибудь, неважно что». В голубой тени стены шарманщик вращал ручку своего ящика. Слушали люди, как слушают в концертном зале великого артиста, на выступление которого непросто достать билетик и накладно. Шарманщик был лет 35 с простым светлым лицом. С его плеч свешивалась синяя накидка мягкой толстой ткани. Вот они, его слушатели. Зеваки, нищие художники, город Париж. У Вадима нет никого. Его москвичи остались в Москве, его русские в России. В России и в Америке. Нельзя в Россию, значит, надо в Америку к ним. Ксения все устроит. Уходя, Вадим переписал для памяти название площади и дощечки в свою записную книжку «Площадь Тертер. Когда все уже было устроено, перед отъездом Вадим Соловьев получил письмо из Вены. Захар с мышей писали, что у них все, совершенно все в порядке, что в Вене весна и что они скучают по Вадиму, как по дорогому человеку. Много теплых слов, столь приятных перед дальней дорогой, с необозначенным концом.